По всему течению Луары не найти уголка, который мог бы сравниться с тем роскошным ландшафтом, что открывается отсюда взору путника. Три плана этой панорамы, описанные тут лишь вскользь, производят на душу неизгладимое впечатление. А если насладиться ими поэт, то потом в грезах они часто будут ему представляться словно наяву со всем своим несказанным романтическим обаянием. В тот миг, когда карета въехала на мост через Сизу, несколько лодок с белыми парусами стайкой выплыли из-за островков на Луаре, и это еще больше украсило прелестный пейзаж. Ивы, растущие вдоль реки, благоухали, и влажный ветерок разносил их терпкий запах. Слышалось разноголосое пение птиц, Унылая песенка пастуха навевала тихую печаль, а крики лодочников возвещали о том, что где-то поодаль кипит жизнь. Легкие хлопья тумана, прихотливо повисшие на деревьях, разбросанных по долине, завершали эту чудесную картину, придавая ей какое-то особенное очарование. То была Турень во всей своей красе, то была весна во всем своем великолепии. Только в этой части Франции, в единственном месте, покой которой не суждено было нарушить иностранным войскам, только здесь и было тихо, и казалось, что Турень не боится вторжения. Экипаж остановился, и сейчас же из окна высунулась чья-то голова фуражки. Какой-то военный сам распахнул дверцы кареты и выскочил на дорогу, разумеется, намереваясь отчитать возницу. Но Туренец так умело чинил стромку, что полковник, это был граф де Эглимон успокоился и подошел к дверце экипажа, потягиваясь и расправляя затекшие руки. Он зевнул и, оглядев окрестности, тронул за плечо молодую женщину, заботливо укутанную в меховую шубу. «Проснись, Жюли!» — сказала он хрипшим голосом. «Погляди!» «Чудесный вид!» Жюли выглянула из кареты. На ней была кунья шапочка, а складки меховой шубки, в которую она куталась, совсем скрывали ее фигуру. Виднелось только лицо. Жюли де Глимон уже не была похожа на ту веселую, счастливую девушку, что так спешила на парад в Тюильри. Уже не было на ее щеках по-прежнему нежных, Тех розовых красок, которые когда-то придавали им такую свежесть. Несколько черных прядок, развившихся от ночной сырости, подчеркивали матовую белизну ее тела, живость которого потускнела. Однако взор ее горел каким-то странным огнем, а под глазами на впалых щеках лежали синеватые тени. Она с безразличным видом оглядела равнины Шера, Луару и островки на ней. Тур и длинную цепь скал вовре. Потом, даже не взглянув на восхитительную долину Сизы, отпрянула в глубину кареты. И ее слабый голос прозвучал на открытом воздухе чуть слышно. «Да, прекрасный вид». Она, следовательно, на свое несчастье одержала верх над отцом. «Жули, тебе не хотелось бы жить здесь? Не все ли равно, где жить?» — безучастно заметила она. «Тебе не здоровится?» — спросил полковник Деглемон. «Да нет же», — ответила молодая женщина, сразу оживившись. Она улыбнулась, посмотрела на мужа и добавила, «Просто спать хочется». Вдруг раздался стук копыт. Кто-то мчался галопом. Виктор Деглемон выпустил руку у жены и обернулся, глядя на дорогу, в ту сторону, где она делает поворот. Лишь только полковник отвел взгляд от Джули, веселое выражение исчезло с ее бледного лица, будто его перестало свещать какой-то внутренний свет. Ей не хотелось смотреть на пейзаж. Не хотелось знать, что это за всадник, лошадь которого скачет так неистово. Она забилась в уголок и без мыслей, без чувств устремила неподвижный взгляд на лошадей. У нее был такой же тупой вид, какой бывает у бретонского крестьянина, когда он слушает проповедь священника.